Надя с Ксанксанычем расставляют мебель. Предусмотрительный Ксанксаныч хотел во всеоружие встретить не близки ещё день, когда начальство начнёт распределять заветную жилплощадь. Тёмным вечером он уговорил Надю побродить по недостроенному дому и загодя приглядеть себе комнату по душе. Всё лучше, чем без толку.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 А с нижнего склада у реки доносились бессонные гудки паровозика, раскатистый лязг буферов, стук брёвен и возбуждённые, работые молодые голоса грузчиков. Строят, строят, а конца не видать, рассердился Ксанксаныч. Это к нам чего доброго до самой осени хлостиковать? Луч фонарика в руке Ксанксаныча обежал голубую клетку комнаты, выхватил из темноты лицо Нади. стоявший рядом с ним в ночном дозоре куча строительного мусора на полу густо припорошенная снегом залетевшим через незастеклённое окно и большую дыру в потолке ксанксаныч измерил комнату шагами 14 м и окно на юг вот если б нам эту комнату дали надюша очень эта комната располагает меня к семейной жизни большая отозвалась надя Бездетным не дадут. А это как рассудить, запротестовал Александрксаныч. На нынче бездетные, а завтра совсем наоборот. Ведь так, Надюша. Я всё забываю спросить. Кксанксаныч, а ты детей любишь? Что же их не очень, честно признался Кксанксаныч. А своего парнишку или там девку я полюбил бы, своя ведь кровинка, Надюш. С улицы донёсся приближающийся сердитый голос Дементьева. Строители за целую неделю крышу не успели накрыть. Ксанксаныч с нашкодившим видом поспешно погасил фонарик, шагнув в пустой проём двери и потянул за собой Надю. Дементьев с пожилым прорабом подошли к дому и остановились возле приглянувшегося к Ксанксанычу окна на юг. "Обежайте вы строителей", уныло сказал прораб. Дементьев вспылил, Слушайте вы, обиженные, если к 1 мая не кончите этот дом, я вам биографию испорчу. Биографию? Удивился прораб. А биография у меня обыкновенная, строительная, 100 г премии, тонно выговоров. На этот раз выговором не отделаетесь. Не сдадите дом к маю, я вас выгоню к чёртовой бабушке. и характеристику такую дам, что строить вам больше не придётся. В своей власти не хватит в райкоме под займу. К 1 мая деловито переспросил прораб Вадим Петровичу: "А, может, недельку накинете? Видите ли, попытался он обосновать свою просьбу. Не в традиции тут быстро строить. Ни одного дня. Вырабатывайте новую традицию". Легко сказать. Дементьев с прорабом ушли. Ксанксанович выступил на середину комнаты, с молодым задором пнул ногой кучу мусора и спросил повеселевшим голосом: "Слыхал, Надюш, скоро заживём с тобой не хуже людей? Вадим Петрович хоть и молодое, словно ветер не бросает". Зыбким лучом фонарика он обежал комнату вдоль поперёк и сказал так уверенно, будто ордер на эти заманчивые 14 квадратных метров лежал уже у него в кармане. Кровать мы поставим в тот угол, а шкаф вот сюда. Просторней так будет в комнате. Пойдём, Надюша, а то неравён час увидят нас тут, могут нехорошее подумать. Знаешь, какие люди-то бывают. Ксанксаныч помог Наде вылезти на улицу через незастеклённое окно и сам вылез вслед за ней. Но уйти так быстро от дома, где вскоре начнётся его долгожданная семейная жизнь, Ксанксаныч был просто не в состоянии. Он замешкался у окна и направил луч фонарика вглубь комнаты. Стол надёж лучше к окну пододвинуть. Будем летом чай пить и на улицу смотреть. Вроде кино. А может, посередине? предложила Надя, заражаясь уверенностью Ксанксаныча. А то как-то голо будет в комнате. Можно и посередине. Покладисто согласился добрый Ксанксаныч. Мы ещё подумаем, Надюш, не завтра ведь переезжать. Парень на Камчатке громко сказал: "Не было её тут, Вадим Петрович". Деминтив, в чём-то расстроенный, поравнялся с Ксанксанычем и Надей. "Добрый вечер. Надя вы Анфису не видели? На дежурстве она должно быть". "Нет её там, и где она от меня прячется? Извините". Деминтив ушёл. Ксанксаныч осуждающе посмотрел ему в спину. И чего это он занфиской за бегает? Подмочит она ему репутацию. Да и не в репутации тут дело, с досадой сказала Надя. Любит он её. Любось, она, конечно, виновата, пробормотал Ксандрсаныч. Снова зажёг фонарик, заглянул в окно и озабоченно покачал головой. А потолок всё-таки низковат. Надя шагнула вдруг к своему жениху, горячо и неумело обхватила его шею руками и поцеловала. Бокс с ним с потолком, Ксан, Санныч. И чего мы ждём? Давай поскорее поженимся, а то я чего-то бояться стала. Прям завтра и поедем в ЗАГС. А, Ксан, Санныч. Как всегда в минуты волнения, Ксан, Санныч затоптался на одном месте. Ну что, это за семейная жизнь у нас будет? Ты в одном общежитии, я в другом, потерпим ещё, Надюш. Больше терпели. Теперь уж недолго осталось. Ну, сама слышала. Вот что Вадим Петрович говорил. Ну смотри, к Санксаныч, смотри.